Лето 1770 год. Восточная Индия. Иоанн Антонович. По дороге в Индию нашлась причина задержаться в водах недалеко от острова Мозамбик. На нас напали пираты. Возможно, они приняли наш фрегат за торговое судно. То, что фрегаты или галеоны занимаются перевозкой товаров, у торговцев не редкость. Наш корабль один, а для пиратов милое дело пощипать одиночного морехода. Две трехмачтовые шхуны подстерегли нас, когда мы обходили Мозамбик с южной стороны. Будь на нашем месте действительно торговое судно, наверняка бы пришлось несладко купцу и его команде. Сначала капитан Баудин предложил утопить эти кораблики, но я, подумав, отказался. «Капитан, а давайте позволим пиратам сойтись на абордаж». «Наш фрегат для них лакомый приз, так что изображайте неопытного капитана, а мои люди пока подготовятся», – предложил я. Каперанг Баудин со мной согласился. «Если шхуны заберем трофеем, то капитана хватает народа в экипаже, чтобы организовать призовую команду для перегона трофеев в нужное место. Тем более шхуна позволяет использовать минимальное количество экипажа». Моя личная охрана вооружена новыми двухстволками под патрон, да и острыми предметами могут кому угодно пощекотать нервы. Хотя бы и тем же пиратам. Как мы задумали, так и получилось. Пираты купились на то, что капитан фрегата неопытен, так как бросился удирать под острым углом к ветру, что значительно уменьшило ход самого фрегата. А для шхун такая позиция – самое оно. Пальнув по нашей палубе несколько раз картечью, Пираты ринулись на абордаж. Мы ожидали что-то подобное, вроде картечи. Потому наши парни просто попрятались. Ну а когда пираты полезли на наш корабль, их встретили дружными залпами. Результат 1-0 в нашу пользу. У моей команды 15 легкораненых, у пиратов 140 убитыми и 10 пленников. Мы пленных, естественно, допросили, с чувством, с толком, с расстановкой. Выяснилось, что губернатором на острове Иль-де-Франс все никак не живется спокойно. «Может, нам вновь посетить остров, государь?» – спросил Логан. Ирокес со своими соплеменниками вновь меня сопровождает. Мой статус из наемника перешел в герцога, да и лень мне было тащиться на остров ради пяти тысяч монет в уютную бухту пиратов. К тому же может произойти скандал, если французский губернатор застигнет нас за таким делом. «Нет, не будем на это тратить время. Напишу позже протест французскому королю. Пусть сам разбирается со своими губернаторами», — отказался я. «Надо было понять, что нам делать далее». Я спросил у капитана первого ранга Баудина его мнение. «Лучше вернуться назад. У Гленна Грегга в гавани есть небольшая верфь для починки кораблей. А главное, там всегда есть сухой материал», — высказался капитан Апостола. Так и сделали. Вернулись назад в Африку. Шхуны оставили там. А я отправил в форт письмо генерал-майору Грегу, чтобы он перегнал шхуны в Панаму. Пригодятся для каботажного плавания. Задержавшись на несколько дней, вновь вышли в море. На этот раз без приключений добрались до Восточной Индии. В порту Мадраса я заскочил в контору нашего представителя азиато-африканской торговой компании. И имелась такая у нас в этом месте. Все же Мадрас – центр торговых пересечений в этой части света. Работает на меня торговец из шотландцев, Грахем дафи Я его завербовал в один из своих приездов в Британию. У него два торговых судна затонули в шторм, попал в долги. Я выкупил его долг и предложил работать в Индии. Мне его Джекинс посоветовал. Так бывает, когда вроде умный человек попадает в беду, затем в долговую яму, и все идет прахом. Работает он на меня чуть больше года. За это время ни разу не пожалел о приеме на работу шотландца. «Делись новостями, Грахим», – улыбаясь, спросил я, усаживаясь в кресло. «Все идет наилучшим образом, ваше сиятельство. Из империи ЦИН сейчас ходят 6 судов. Будем еще 4 нанимать. Везем фарфор в Европу и в Новый Свет. Порох стали закупать на 10% ниже. На свинец удалось уронить цены на десятую часть». «Мы увеличили закуп партии «Шелка». Капитан фрегата «Север» Жанет Берт запросил. Он сейчас в Россию постоянно ходит. Говорит, что «Шелк» берут охотно. Мы зарабатываем 400% прибыли, даже когда отдаем оптам». Последнюю фразу Даффи произнес самодовольной улыбкой. «Радуешь меня, мой друг Грахем». «Что тут у Копытова? Изменения есть? А как же не быть? Да вы, ваша светлость, наверное, ничего не знаете». Полковник наладил дружбу с навабом, шуджей от Даула. Нам выделили земли в безвозмездное пользование. Ну, почти безвозмездное. Там аренда незначительная. Сейчас все хозяйство переехало южнее, к реке Палар. Теперь часть наших кораблей заходят в устье реки. Там загружаются особым грузом. Даже причалы построили. Здесь осталось только представительство и склады. Охрану старший лейтенант Кейн организовал. На неделю караул заступает. Асур Джавандас со своим госпиталем тоже переехал. Он тоже съехал. Оставил здесь приемный дом. Его ученики больных или раненых принимают. Имеется лазарет на 40 коек. Сам Асур какой-то химией занимается. Но чем точно, не знаю. Вы уж извините, Ваша Светлость, но у меня своих забот хватает, ответил мой торговый представитель. Поговорив с Грахомом дафи я вернулся на Апостол. И мы отправились к руслу реки Палар. Место мне понравилось. С моря корабли практически не видны. Мы когда проходили мимо, не заметили. Имеется речной остров, на котором расположили батарею пушек. Смогут встретить любого пирата или нежелательного гостя. Копытов молодец. Явно мужик растет в плане личного роста. В первый день я посетил кадетскую школу. В этот раз здесь набор не только из славянских детей. Потом проверил казармы казаков. Удивился, что два полка с Урала прибыли. «Иван миронович как же так получилось, что казачки как мухи на мёд сюда рванули? Пояснишь?» – спросил я копытова который меня везде сопровождал. «Сам не понимаю, государь. Говорят, притесняют казачков старшины и прочее начальство. Того и гляди, до бунта дойдёт. К нам все холостые казаки приехали. Но вроде как на разведку. Узнать, что да почему». А за ними и семейные готовы потянуться. Здесь им такой вольности не будет. Надеюсь, Иван Миронович, ты им об этом рассказал? А то! Конечно! Все правила по дисциплине и дальнейшей службе как на духу выложил. После прохождения курса молодого рекрута будут сформированы егерские полки. Предложил всем, кто не согласен, сейчас об этом сказать до принятия присяги. «За наш счет обратно можем вывести, благо торговые суда постоянно в Россию ходят». «Никто не отказался. Все тебя, государь, истинным царем считают. От Бога!» Последнюю фразу Копытов произнес, чуть понизив голос. привыкает к дисциплине казаки? Не бузят?» – засмеялся я. «Как водится. Имелись несколько желающих горло драть, но их быстро во внеочередные наряды спровадили. А кое-кого и выпороть пришлось. «Сейчас поутихли. Пыхтят, но стараются со всем чьянием. Особенно после того, как наши ветераны казачков в учебных поединках поваляли и на шпагах показали, что у нас слова с делом не расходятся». «Санта, тренируешься, Иван Миронович? Или пузо отращиваешь?» – вновь пошутил я. «Обижаешь, государь. Три раза в неделю фихтую и три раза без оружия в поединках участвую», – сделал вид копытов, будто обиделся. Пока осмотрели учебный полигон, пока казармы обошли. Я наблюдал за учебным процессом кадетов. Неплохо Иван Миронович справляется. Еще годик, и можно будет Копытову чин генерала дать. Вечером меня полковник познакомил с младшим братом, Михаилом. Любопытно. Поговорил я с этим гостем, выслушал его. Принимал в соответствии с моим статусом, так как между нами, в социальном плане, пропасть. «Это с полковником Копытовым у меня дружба, но он со мной с самого начала и ни в чем меня не подводил». Заметно было, что младший Копытов слегка оробел, когда его пригласили в кабинет, где я его решил принять. «Рассказывай». «Да смотри, не вздумай лгать, я этого не люблю», – начал я разговор со строгим выражением лица. Видимо, переборщил. Михаил Копытов бухнулся на колени. Я посмотрел на его старшего брата и взмахом руки велел поднять Михаила на ноги. Не люблю я, когда передо мной люди на коленях стоят. До сих пор привыкнуть не могу. Наверное, не избавился от толерантности из будущего 21 века. Хотя к почитанию своей персоны привыкаю. Михаил выложил все, о чем ему велел граф Шувалов. Шпионить тебя послал, Александр Иванович. Все никак не успокоится, граф. Если он думает, что, организовав мне побег, в долги меня загнал, то я разочарую его. Думаю, он меня хотел к смене власти в России готовить, но ошибся. Можешь ему так и передать. Если бы мне нужен был русский престол, я бы пришел и взял его. Для этого мне граф Шувалов не ненадобен. Вот только не нужен мне трон в России. Как минимум пока. Что еще можешь сказать? «Может, чего попросить хочешь?» Михаил замялся. «Не может набраться смелости наверняка». Я посмотрел на старшего Копытова, приподняв вопросительно бровь. ну чего молчишь, дурья башка? Проси у государя, коли нужда в чем есть!» Толкнул его в бок старший брат. Но Михаил молчал, будто язык проглотил. «Напугал я его, что ли?» Махнул рукой, давая понять, что разговор закончен. «Сейчас меня не особо интересовали дела в России». Скоро произойдет восстание Пугачева. Хотя может и не произойдет, казачки-то бегут ко мне. Но для властей России восстание Пугачева имеет свою роль, а то совсем берега попутали. Крестьян закрепощают так, что те продохнуть не могут. Я бы, может, и замахнулся на престол в России, но тогда придется всех дворян по струнке строить. А это чревато. Так до гражданской войны дойти можно опираться на безграмотных крестьян в это время нет увольте сомнительное занятие тем более я уже сделал несколько шагов по направлению получения королевства если только направить к пугачеву инструкторов чтобы он посильнее русскому дворянству нервы помотал может так и сделаю когда время подойдет а пока велел копытову отправить брата обратно в россию уже вечером перед сном Иван Миронович осмелился меня спросить, «Государь, может мне семьи брата и сестры вывести из России?» «То ты сам должен решать, Иван Миронович. Я тебе в этом не советчик. Нужно понимать, они сами, твои родственники, готовы или нет из России уехать», — ответил я. «Брать на себя роль спасителя всех угнетенных я пока не хотел». В этот вечер мой давний соратник Иван Миронович удивил меня. Оказывается, он женился, а ведь Копытову уже 51 год. Взял жену из знатного рода бенгальцев. Ну а что? Копытов, по местным меркам, человек богатый. Я его поздравил с таким приобретением. Зато теперь к нему в Индии местные стали относиться совсем по-другому. Жену зовут Касалья. Она моложе Ивана Мироновича в два раза, но это никого не волнует, ни родителей, ни самого Копытова. И, насколько я понял, жена моего соратника уже на сносях. Хм, да, старый конь борозды точно не портит.